На Танкадере поставили все паруса, и при ровном боковом ветре она давала максимум скорости. Если ветер не изменит своего направления, судну будет обеспечена удача. В течение всего дня танкадера сколько-нибудь значительно не отклонялась от берега, и течения благоприятствовали ее курсу. Она плыла милях пяти от земли, остававшейся у нее по левому борту, и временами, когда рассеивался туман, были видны неровные очертания берега. Ветер дул суши, и поэтому море было не так бурно. Счастливые обстоятельства для шхуны, его суда малого тоннажа больше всего страдают от волн, которые уменьшают скорость или, как говорят моряки, убивают ее. К полудню ветер немного ослабел и подул с юго-востока. Лоцман приказал поставить топсель,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 Оно полно водоворотов, образуемых встречными течениями. Шхуну сильно качала, Короткие волны пересекали ей путь. На палубе было трудно стоять. С наступлением дня ветер еще больше усилился. На небе появились предвестники шторма. К тому же барометр предсказывал скорую перемену погоды. Его суточный ход был неправильный, и ртуть капризно колебалась в трубке.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 не отрывая глаз от Философога, хладнокровием которого она любовалась, выказывала себя достойной его спутницей, не обращая внимания на порывы ветра, налетавшего с обоих бортов судна. Что касается Филиософога, то можно было подумать, будто «Тайфун» тоже входит в его расчеты. До сих пор Танкадера неизменно шла к северу, но к вечеру, как и можно было опасаться,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 Он спрашивал себя, не пора ли пристать к берегу? и посвящался об этом со своими матросами. Затем он подошел к Филиусу Фогу и сказал: Мне кажется, ваша милость, мы хорошо сделаем, если зайдем в один из ближайших портов. Я тоже так думаю, ответил мистер Фог. Вот как, произнес Лоцман. Но в какой? Я знаю лишь один порт, спокойно ответил Филиос Фог. И он называется?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 Шкуна оделась парусами. Топсель, кливер, контрфог. Все толкало судно вперед. Море пенилось под его форштевнем. К полудню Танкадерра была всего в 45 милях от Шанхая. Оставалось 6 часов до отхода парохода на Йокогаму. На борту началось волнение. Всем хотелось во что бы то ни стало прибыть вовремя. Все, кроме, конечно, Филиософога,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 Высокие тонкие паруса так хорошо держали ветер, что Танкадера, подгоняемая еще и течением, к шести часам вечера находилась в десяти милях от устья реки, на которой стоит Шанхай. Самый город расположен приблизительно в двенадцати милях вверх по ее течению. В семь часов до Шанхая оставалось три мили. Страшное проклятие сорвалось с губ лосмана. Премия в двести фунтов стерлингов, видимо, ускользала от него.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 «Огонь!» — скомандовал мистер Фок. И звук выстрела маленькой бронзовой пушки разнесся в воздухе.